Мы практикуем ришатру, но сегодня, думаю, заниматься ею не будем, потому что понимаем, как это обеспокоит красных пастухов. — Не настолько мы слабые, — запротестовала Вария. — И еще по одной причине, — продолжал орфист. — Вы хотели обратиться к нам с просьбой? Все заговорили одновременно. — Вампиры! Вы видите ужас! Смерть! Голос Терла заглушил все остальные. — Вампиры нанесли урон всем расам, проживающим на территории десяти дней ходьбы. Помогите нам покончить с этой опасностью. — Двух-трех дней ходьбы, не больше, — поправил его орфист После набега вампирам необходимо вернуться к себе в убежище. Но все равно это большая территория, на которой обитают более десяти раз гоминидов. Но благодаря им у нас достаточно пищи, — мягко сказала горюющая труба. Ее голос был несколько выше по тону, чем голос ее спутника. Ваша проблема заключается в том, что у нас нет никаких проблем. То, что хорошо для любого из вас, хорошо и для ночных людей. Вампиры кормят нас так же, как в к спирту, среди раз ставших вашими покупателями, вас, Валвер Джилин. Но если вы сумеете победить вампиров, нам это тоже пойдет на пользу. Осознавали ли они, как много сказали всего несколькими фразами? Но слишком многие тут же начали им отвечать, и Вала Верджилин промолчала. — Я хочу, чтобы вы меня поняли, — продолжала горюющая труба, — и подумали как следует. — Манак... — Что, если твоя королева поссорится с людьми Терла? Если бы вам удалось убедить нас не касаться мертвых, которые лежат под стенами Терла, очень скоро он запросил бы пощады. — Мы с травяными великанами никогда не запротестовал манок Да, конечно. Но пятьдесят фаланов тому назад вы, в арве, воевали со старым Терлом. Что, если ваш вождь, Джинджера Фер попросит нас разорвать любого великана, который попытается убить ваш скот. «Понятно», — сказала вария «Понятно ли? Мы не должны принимать сторону одних гоминидов против других. Вы все от нас зависите. Без ночных людей ваши мертвецы останутся лежать там, где упали. Возникнут болезни и начнутся эпидемии. Вода окажется загрязнена» придыханием выпивала слова «женщина-гул» высоким голосом. Она уже произносила эту речь. Мы запрещаем кремацию, но что, если мы перестанем это делать? Что, если у каждой расы будет горючее, чтобы сжигать своих мертвецов? Облака все еще закрывают небо сорок три фалана, спустя после того, как скипятили море. Что если в небо начнет подниматься дым от сжигаемых мертвецов, если зловоние с каждым фаланом будет становиться все сильнее? Известно ли вам, сколько гоминидов умирает каждый фалан? Нам это известно. Мы не можем принимать чью-то сторону. Чейчин Хуки Карашк побагровел все сильнее. Как вы можете рассуждать о том, чтобы оставаться или нет на стороне вампиров? «Да ведь это животные!» «Они немыслящие существа», — проговорил орфист, — «в отличие от вас. Но можно ли быть полностью уверенным в этом? Нам известны гоминиды, которые только начинают мыслить. Некоторые из них пребывают на этой дуге арки. Одни пользуются огнем, если набредут на него, либо заготавливают пищу впрок, если добыча оказалась богатой, Другие изготавливают копья из веток. Третьи живут в воде и не могут пользоваться огнем, зато затачивают камни на манер ножей. Как тут судить? Где провести границу? Вампиры не пользуются ни огнем, ни какими-либо орудиями. Огнем не пользуются, а вот орудия у них есть. Пребывая под бесконечными дождями, вампиры научились носить одежду, снятую со своих жертв, когда сухо они ее выкидывают, как ненужные отбросы. — Теперь вы понимаете, почему нам не следует заниматься с вами решатра, если придется отказать вам в других желаниях, — заключила горюющая труба. Она не замечала, предпочитала не замечать смешанные чувства, владевшие слушателями, При ее словах. Нужно было что-то делать. Ваша помощь оказалась бы просто неоценимой, если бы у вас была причина помочь нам. Вы уже назвали границы территории, на которой действуют вампиры, и сообщили, что им приходится возвращаться в убежище, и что оно у них одно. Какие еще сведения вы можете сообщить нам? Арфист пожал плечами, и Вала Вирджелин содрогнулась. У него были ужасно расхлябанные плечи. Создавалось такое впечатление, словно ничем не скрепленные кости свободно перекатываются у него под кожей. Я слышал различные слухи, рассказы, которые ходят в тех местах, где известно о существовании вампиров. То ли это быль, то ли выдумка, упорно продолжала она. Вы должны понимать, что для раз являющихся нашими покупателями вдали от центрального города, нет реального объяснения, откуда неожиданно взялись все эти вампиры. Они очень быстро размножаются, — заметил Арфис. Время от времени часть из них отделяется от основной группы и находит собственное пристанище, — добавила горюющая труба. Так что территория в 10 дней ходьбы названа... Не так уж неправильно. Остальные, даже Чейчин, молчали, предоставив говорить Валаверджелин. Но есть и другое разумное объяснение. Жертвы вампиров восстают из мертвых и тоже становятся вампирами. А вот это уже чистейший вздор, заявил Орфест. Разумеется, так оно и было на самом деле. Разумеется, вздор, зато объясняет, каким образом эта чума распространилась такой быстротой. Взгляните на такое объяснение. С точки зрения, тут нужно было действовать осторожнее, вдовы и матери висящего человека. Висящие люди обитали повсюду. Уцепившись одной рукой за перекладину над головой, Вала Вирджилин повисла на ней и продолжала. «Что делать, если мой бедный мертвый войне ночью станет моим врагом?» «Властители ночи запрещают нам сжигать мертвых. Но иногда они позволяют это». «Никогда», — заявила горюющая труба. «В двадцати дня ходьбы», — продолжила Вала, — «в направлении вращения звездного края центрального города живы воспоминания о чуме». «Это было очень давно и далеко отсюда», — резко оборвал ее орфист. «Мы сами спроектировали крематории научили, как им пользоваться, а после этого ушли». Прошли годы, прежде чем мы вернулись. С чумой было покончено. Копатели по-прежнему кремировали мертвых, но мы легко убедили их не делать этого. Дров было немного. — Вы понимаете, в чем опасность? — сказала Валд Думаю, что пока еще никто не начал сжигать жертвы вампиров. — Нет, иначе мы бы заметили столбы дыма. — Но если одна из рас которые являются нашими покупателями, начнет это делать, другие могут последовать ее примеру. «Тогда нам придется начать убивать», — печально сказала горюющая труба. Вала Вирджилин сумела подавить дрожь. Она ответила низкий поклон и спросила, «А почему не начать сейчас? С вампиров». Горющая труба некоторое время молчала, обдумывая предложение. Затем ответила, — Это не так легко. Они тоже повелевают ночью. Вала на мгновение прикрыла глаза. — Вот она, проблема. Сумей разрешить ее, причем меньшие расы должны видеть, как ты ее разрешила. Ну, держитесь. Голы убрали траву с большого пространства на полу шатра и что-то чертили в темноте переговариваясь друг с другом на своем щебечущем языке высокими пронзительными голосами. Они заспорили по поводу чего-то невидимого для остальных, но в конце концов пришли к согласию. Орфист поднялся на ноги. «Когда наступит рассвет, вы сможете изучить начерченные карты. Но я пишу вам то, что вы увидите. Вот здесь, в двух с половиной дня ходьбы, находится древний промышленный центр» висящий в воздухе на высоте двадцати человеческих ростов над землей. — Я знаю о городе, парящем в воздухе, — кивнула Вала Вирджилин. — Да. — Конечно, он недалеко от вашего центрального города. Состоит этот промышленный центр из нескольких зданий, соединенных между собой. Парящее здание — редкость в наши дни. —